Ипатий молил Бога о чуде, но в памяти оживали едкие слова Прокопия Ритера, советника Велизария. Действительно, нужна ли молитва прошения к Богу? Прокопий говорил о свойственной несчастном вере в чудеса и великие блага в будущем. В тяготах текущих бедствий люди находят указания на лучшее в дальнейшем, но без всяких оснований. Прокопий утверждал, что человеком управляет судьба. Коль суждено хорошее, ничто не помешает счастью и явные ошибки служат на пользу. Если же судьба противна, самые мудрые решения приносят только вред. «Но где же воля Божия?» — спросил Ипатий, подозревая ересь в мыслях ученого. «Судьба установлена Богом, не может быть противоречия между Творцом и Творением». «Суждено быть, так будет», — утешал себя Ипатий, освобождая совесть от необходимости действия. Ничто не совершается без воли Бога. Он слышал крики, прерываемые многозначительными паузами. Мария убеждала Охлос уйти, доказывала, просила. И опять, будто на ипподроме, Охлос вопил по слогам. «Ипати! Слава! Базилевс! Слава!» Юстиниан прозрел будущее. Нужно подчиниться. Ипатию знал Оригена, некогда с издевательской злобой, обиженного Феодорой. Узнал Демарха Монасиуса, Патрикия Тацета. Приветствуют именем Великого, Покровителя, Деспота Рамеев. Мария кричит, кричит женщина, которая никогда не повышала голоса. «Не отдам мужа, не отдам отца моих детей! Смилуйтесь, христиане, вы ведете его на казнь! Он погибнет, и вы вместе с ним! Пощадите его и себя!» Его хватают, увлекают, поднимают несут. На улице Ипатия встретили поднятые руки, разинутые рты, вопли восторга, длинный слитный вой, сотен-сотен голосов. Мария осталась далеко. Помпея несли, как Ипатия. Кружилась голова. Ипатия опустили, посадили в кресло, опять подняли. Он вцепился в подлокотники. Его несли почти бегом, бледного, с непокрытой головой. Ветер раздувал длинные волосы. Ему было холодно, он дрожал. Толпы, толпы, толпы, крики оглушали. О, неутомимые глотки плебса, ярость зверя-охлоса, порвавшего цепь. Ипатий никогда не искал милости Демоса. Почему его избрали жертвой, он не понимал. В смятении чувств он старался не забыть, только не забыть великую клятву, волю церкви, выраженную патриархом, волю Юстиниана. Нет пуха мягче мускулов носильщика. Кресло владыки парило. Ипатия проносили подарками водопровода недалеко от пересечения улицы Палатия с улицей Меса. Капитолий остался влево. Шествие клином врезалось в скопление людей на площади Тавра. Отсюда до площади Константина один прыжок. Как короток путь, — жаловался себе Ипатий, — если бы тысячи стадий. И вот... Он уже на ступенях колонны Константина. «Венчать! Венчать! Да будет возложена диадема на главу доброго базилевса Ипатия Благословенного!» Не диадема нашлась золотая цепь из толстых колец, ею приковали голову невольника власти к судьбе Византии. Он был уже добрый, уже благословенный базилевс Ипатий. Его уже любили. Но почему бы и не так? Византийский Демос впервые осуществлял естественное право самовольного выбора властителя. До сих пор этого не случалось. Юстин и Юстиниан подкупили палатийские войска. Анастасий женился на вдове Базилевса Зенона, тоже способ взять Диадему. А как сам Зенон овладел престолом, кто помнил об этом? Доживет Ипатий, избранник, первый Базилевс, поставленный Демосом. Новое начало не сулило ли лучшую жизнь? С инстинктом справедливости, свойственным людям всех веков и племен, Демос мог ждать внимания к себе, мог любить ипатия, как любит человек, сотворенная своей рукой. Получив живое знамя, мятеж мог преобразиться в переворот. Самые решительные, самые дерзкие теснились к Базилевсу. Здесь были и многие сенаторы. Обладатели пустого звания возмечтали о воскресении сената, В них переворот мог найти людей, способных на создание формы новой власти. Но Ориген не видел вожаков-венетов. Даже Вассас, способный растерзать своими руками Естиниана в отместку за соляную монополию, и тот исчез. Вчера к Оригену явился некто с подлинным письмом от хранителя священных щедрот Нарзеса. Обещались забвение мятежа и дарственное на виллу с пахотной и садовой землей в 500 югеров, свободных от налога. Ориген приказал проследить эксплоратора-салазутчика и прирезать его. Обещание палатия, гарантии, клятвы, ложь и ложь. Власти переворот подобно состязающимся на бегах. Остановись, и тебя обгонит самая слабая квадрига. Штурмуя город, палатийское войско будет бито само. Охлос доказал свою способность к обороне. Притворяясь умирающим... Ориген начал с мечты о яде для Феодоры, закончил размышлениями об уничтожении династии. Он радовался каждому кровососному новшеству Юстиниана. Чем хуже, тем лучше. Да процветут гонения, пусть гибнет Сирия, Ливан, разоряется Дельта Нила, кровь вопиет к небу. Как логик, Ориген верил в справедливость. Но и его мятеж застал врасплох подобно летней буре на Евксинском понте, которую угадывают лишь за четверть дня до начала. Ориген не сумел удержать руку на пульсе Демоса. Около нового Базилевса начались речи, обычное самоутешение, когда нет организации и плана действий. Третьего оратора, блуждавшего в героических дебрях воображаемого прошлого, Ориген решительно перебил. «Базилевс Великий! И вы, Ромеи, война! Власть и война!» Вот дела наивысшей важности. Нам нужны разумное решение и долгие усилия. Если мы сейчас пойдем на врага, наше дело решится кратко, и судьба наша будет на острие бритвы. Не будем же отдаваться случаю, как игрок кубику кости. Спокойно устроим наши дела, и Юстиниан, сидящий в твоем палате, великий базилевс Ипатий, твой пленник. Подумайте, Ромеи, ведь власть презираемая рушится сама собой. «И вот, тиран!» — Ориген указал на палатий. «Теряет силы, разъедаемый сомнениями. Он боится вызвать новое войско. Он сидит, как рак, забравшийся в неподъемный панцирь. В городе есть дворцы, кроме палатийских. Пойдем за Ксиролов в Плакелины дворцы. Оттуда тебе, Базилевс, удобно будет вести войну с тиранами и править империей». Примечание. Ксиролов, Плакелины дворцы на западной окраине Византии, вдали от палатия и ипподрома. — А Юстиниан пусть бежит хоть сегодня! Нет убежища, свергнутым базилевсом, нет клочка земли, где не проклинали бы Юстиниана и Феодору. Протянув руки к Ипатию, Ориген вкладывал в свой взор всю силу убеждения. — Решайся же! Решайся! Спаси себя и нас! Ипатий страдал от острой боли в груди как вчера перед дверью своего дома. Почему никто, сильный и властный, не возьмет его за руку, не прикажет так, чтобы пришлось согнуться? Тогда нарушение клятвое быть может, проститься. Ему притило многоглавое чудище Демоса. Брезговать им он, Патрикий, сам собой учился чуть ли не от груди кормилицы. Дурно пахнущий, говорящий на грубом наречии, замешанный, как земля, на крови сотен племен и народов, Демос был приемлем только в строю войска, под розгами Профоса. Базилевс Игрушка не будет иметь и дня покоя. Юстиниан бросил его в пищу зверю, но, может быть, регент прав? А клятва? Не понимая причины промедления, не слыша, о чем говорят знатные у колонны Константина, Демос волновался. Ничтожная доля терпения истлела фитилем без масла. Судорога бросила волны голов угрожающих рук. «На Палатий!» «На виселицу Юстиниана!» «В Клааку Феодору!» «Перебьем наемников!» «В ипадром!» «На кофизму Базилевса!» «Ипатия на палатеи, на виселицу юстиниана в клаку феодору перебьем наемников в подром, на кофизму кофизму!» Что другое мог найти Демос? Единственное место, где плебей иногда сознавал себя хозяином города. Где еще могли бы сойтись, видеть и слышать друг друга почти сто двадцать тысяч человек. Трибуны зрителей в дни волнений превращались в организацию. Понятно стремление базилевсов разбить демос на партии. Склонность некоторых базилевсов уступать пред единством всех зрителей и даже их части говорит о разумной осторожности, но не о трусости носителей диадемы. Ипатий решился. На Идем навстречу судьбе, подумал Ориген. С ним было десятков пять хорошо вооруженных людей. Прежде чем он успел окружить имя Базилевса для охраны, Ипатий сказал кому-то на ухо несколько слов. Доверенный утонул в толпе, как краб в камнях.